Глава третья. 2018. После семи лет работы в супершопе, рабочие навыки Мэри были отточены до совершенства. С утра она занималась раскладкой по полкам и перераспределением продуктов, при необходимости. А после обеда садилась за кассу, сканируя покупки покупателей до самого конца смены. Но сегодняшняя рутина, как и нервы Мэри, была не к черту. Сначала, перекладывая капусту, она начисто забыла про объем ящика, и опомнилась только тогда, когда уровень кочанов на полу достиг ее лодыжек. А потом, уже на кассе, покупателю пришлось простоять примерно с минуту, протягивая ей членскую карточку, прежде чем Мэри заметила ее. В конце концов, женщина кашлянула, и Мэри вернулась в реальность, рассыпаясь в извинениях, что, впрочем, отнюдь не убедила всех остальных, стоявших в очереди в ее вменяемости. Дженнет начальница, после этого сняла Мэри с кассы под предлогом, что ее помощь нужна на складе. Поднявшись, Мэри пошатывалась. Она сумела прожить большую часть этого дня совершенно без сна и без пищи. Но хаотичное вращение шестеренок в ее мозгу, казалось, вовсе не собиралось притормаживать. Она без конца прокручивала перед собой обрывки вчерашнего смятого разговора. И каждое воспоминание о знакомой теплоте голоса Джима вызывало приступ боли. В чем дело? Прошипела Дженнет, едва они оказались в пустом уголке за переполненными морозильниками. У ног Мэри одиноко лежал позабытый забытый пакет мороженого горошка. Пиная его концом ноги, она теребила свой значок. Перевернутые буквы надписи Я здесь, чтобы вам помочь начинали расплываться. Ну же, Мэри, в чем дело? Я хочу как-то помочь тебе, но ты должна сказать, что происходит, иначе сама понимаешь. Дженнет неопределенно развела руками. Мэри понимала ее. Ее продолжали держать в магазине только благодаря Дженнет, несмотря на все вопросы, возникающие у более высокого начальства, видевшего ее вахту на станции. Очевидно, она была обязана всегда являться представителем марки Супершоп как во время работы, так и вне ее. Она и подумать не могла, что людям так важен моральный облик тех, кто раскладывает их покупки по пакетам. «Я понимаю. Понимаю», — промямлила Мэри. «Он позвонил. Вчера ночью». Слова вырывались у нее и теперь, в окружающем их пространстве, начали обретать пугающе реальную форму. Это было то, на что Мэри так надеялась и о чем так мечтала, но она все никак не могла избавиться от ощущения, что это какая-то травма вынудила его обратиться к ней. При мысли о том, что ему плохо, а она не может ему помочь, внутри нее все сжималось. Мэри. Дженнет не надо было объяснять, о ком шла речь, только о нем. Она заправила за ухо прядь, вызывающий ярко рыжих волос. На краску для волос была объявлена скидка. Я понимаю, это очень странно. За все это время не было ни звука, ни слова, ни открытки, ни письма. И теперь вот такое. Подняв глаза, Мэри увидела скепсис во взгляде Дженнет. Я знаю, ты думаешь, я спятила? Может, так и есть. Я и так большую часть времени считаю, что схожу с ума, но не сейчас. Не сейчас, когда я снова услышала его голос. Дженнет, честное слово, это был он. Я знаю. Он сказал, что я его надежное место. Джим всегда так говорил мне. «Я просто хочу знать, что с ним все в порядке. Что он не в беде или... А что, если я ему нужна? Мне невыносимо...» «Да ну, не накручивай себя. Давай начнем сначала, а?» Мэри попыталась сдержать всхлипывание. «С чего ты решила, что это он? Он сам так сказал?» Дженнет понизила голос, словно говорила с ребенком, проснувшимся от ночного кошмара, который не в состоянии слышать ничего, кроме самых простых утешений». Это был его голос. Он соскучился по мне и нашел меня, потому что он сказал, что я всегда была тут, с ним, что я тот человек, который никогда от него не отступался. Это все было дома? Нет, в Найтлайне. Он должен был знать, что я там, ну или как-то выяснил. Может, он был где-то рядом и увидел меня там, или я не знаю почему, но я знаю. Вот тут». Мэри так стукнула себя в грудь, что Дженнет испугалась, не останется ли там синяка. Она взяла Мэри за руку и сжала ее между ладоней. Ладно, это ничего. Вытащив из кармана салфетку, Дженнет дала ее Мэри. Смотри, лапуля, я не знаю, что тебе сказать. Я всегда знала, что у тебя есть голова на плечах, так что я и сейчас не буду в этом сомневаться. Мы поговорим завтра. А сейчас, думаю, тебе стоит пойти домой. «Я напишу, что ты заболела. Это ничего. Нормально. Просто иди домой и ляг. И оставайся вечером дома, хорошо?» Мэри, прижав к глазам кулаки, чтобы сдержать слезы, предпочла проигнорировать этот вопрос. «Спасибо. И прости меня за это. Ничего страшного. А для чего еще нужны друзья, а?» Дженет сжала плечо Мэри. «Ладно. Мне надо бежать» иди потихоньку. И знаешь, не говори об этом никому, ладно? Мне тут еще только восстаний не хватало. А если кто спросит, скажи, у тебя просто мигрень. Сволочи они все». Мэри старалась проводить в своей квартире как можно меньше времени. Своими размерами та больше напоминала комнату в общежитии, но это было лучше, что она могла себе позволить. Там была кухня, она же гостиная, крошечная спальня и ванная с самым громким в мире краном. Она, в общем, отвечала всем нуждам Мэри, при том, что у нее все равно не было слишком много вещей. Но иногда она смотрела на этот серый казенный ковролин, на потрепанные облезлые обои, и думала, как же она оказалась здесь в свои сорок, когда ее 30 казались такими многообещающими. Мэри понимала, что после исчезновения Джима она могла винить в своей изоляции только саму себя. Мать время от времени звонила ей. Но Мэри всякий раз говорила с ней легким радостным голосом и под любым предлогом уклонялась от ее визитов. Все три ее младших брата, ни с кем из которых она не была особо близка, уже завели собственных детей. И даже бывшая тусовщица Мойра, ее старинная подруга из Белфаста, была замужем, имела двоих детей и ждала третьего. Это само по себе было достаточным поводом для потери связи. Но в глубине души Мэри знала, Тот факт, что она не отвечает на звонки и СМС, не прошел незамеченным. У нее были знакомые в Лондоне. Волонтеры в Найтлайне, Дженнет, но все они были в достаточной мере случайны. Это не значило, что ее не приглашали в разные места, но Мэри от всего отказывалась. Все равно большинство событий приходилось на вечер, а все знали, что в это время она будет на станции. Сначала они пытались уговорить ее пропустить день-другой, Дженет была особенно настойчива. Она хотела, чтобы Мэри вообще прекратила эти вахты с табличкой. В первое время Мэри была настороже. Кто Дженет такая, чтобы говорить Мэри, как она должна справляться со своей потерей. Но со временем она поняла, что таким образом Дженет заботилась о ней. Однажды Мэри почти попыталась объяснить ей причины своей вахты. Для нее самой они всегда были очевидны как рамки, поддерживающие само ее существование в отсутствии Джима. «Потому что мне нужно делать хоть что-то. Потому что я обещала всегда быть его надежным местом, что бы ни случилось. Потому что любовь — это не что иное, как терпение». Но у нее сжалось горло, и она пробормотала ту же отговорку, которую всегда использовала, отбиваясь от подобных вопросов. «Всем надо как-то устраиваться». Теперь, захлопнув за собой входную дверь, Мэри направилась прямо в ванную, умыть распухшее лицо. Взглянув в зеркало, она с трудом узнала девушку, на которую сворачивали шеи по пятницам на Атриум Роуд, ту самую, что приворожила Джима на месте, похитила его сердце и направила по новому пути. Он всегда называл Мэри красавицей. Но одно дело сказать это кому-то, а совсем другое — заставить его в это поверить. Всякий раз, как руки Джима замирали, когда он расстегивал ее платье, или он застревал гребнем в ее волосах, расчесывая их, она обретала еще немного уверенности в своей красоте. При одной только мысли о его руках, бегущих по ее шее, ей стало больно от тоски. Она вышла в коридор, чтобы снова схватить свою сумку, но в спешке задела по пути шаткий шкафчик. Его содержимое вывалилось на пол, и, среди прочего, все записки которые Джим написал ей, лежавшие в обувной коробке с краями, потрепанными от частых прикосновений. Мэри опустилась на колени. Сейчас было совсем не время копаться в воспоминаниях. Джим позвонил ей, и пока она не узнает, в чем дело, она должна нести свою вахту с удвоенной силой. Вообще-то, она уже давно должна быть с табличкой на станции. Что если он пришел туда, как в старые времена, после долгой смены, ожидая увидеть, что Мэри ждет его возле турникетов. Шансы на это были выше, чем всегда. И оказаться не первой, кто увидит, кто обнимет его, было совершенно немыслимо. Она сгребла рассыпавшиеся воспоминания, но глянцевые картинки и скользкие кусочки ламината вырывались из ее дрожащих пальцев. Джим обычно покупал все это где бы он ни был, и в Англии, и за границей. Надписывал их по возвращении — и пока Мэри спала, распихивал везде по дому, чтобы она отыскивала их. Тут были открытки с мостовой гигантов, с каждым туристическим видом Лондона, одна с конференций в Сингапуре, одна из Вашингтона. Она перевернула открытку, лежащую сверху. Кажется, это из Бразилии. Я видел Капакабану, горы и центр конференций, как бы скучно это ни звучало. Короче, я объездил полмира И все же не нашел места, где предпочел бы оказаться вместо того, чтобы быть с тобой. «Всегда твой, Джим». Мэри знала эти слова наизусть. Раньше, когда она не могла спать от тоски по Джиму, она приходила сюда и перечитывала все открытки по очереди. Как будто собранные вместе, они составляли сказку о счастливых временах, которая могла ее убаюкать. Но в последние годы она стала строже к себе, Она старалась не заглядывать в коробку чаще, чем раз в неделю. И только тогда, когда волновалась, что может забыть какую-нибудь из его фраз. «Где же ты, Джим?» — пробормотала она, проводя пальцем по его подписи. Она не знала, сколько просидела так, в забытии, утонувшая в воспоминаниях о его теплой ладони на своих встрёпанных с просонью, волосах. О робкой улыбке и подмигивании, когда он видел, что она нашла одну из его посланий. Наконец, она поднесла открытку к губам и положила обратно, до того, как руки откажутся расставаться с ней. Уборка подождет. Она вскочила и с новообретенной энергией выбежала за дверь, таща за собой рюкзак. Уже семь лет в ежедневной рутине Мэри не было никаких перемен. Она молилась об открытке, об СМС, об анонимном имейле, о чем угодно, говорящем о том, что Джим в порядке. Но тщетно. Казалось, что о звонке можно даже не мечтать, особенно если учесть, что Джим не любил телефон. И то, что он был очень скрытным, тоже не помогало. Так что если он теперь дал знать о себе таким образом... Это же крик о помощи, верно? Это должно быть так. Мэри на секунду крепко зажмурилась, стараясь отогнать всплеск надежды, что вчерашний ночной звонок может означать возвращение Джима домой. Если желать слишком многого не получишь ничего». Она услышала станцию до того, как увидела ее. Собственно, когда в ее поле зрения попал сам ярко-голубой фасад, было невозможно разглядеть, что творится у входа из-за скопившейся плотной толпы пассажиров. Должно быть какая-то проблема на линии, потому что, похоже, никто не мог пройти заряд турникетов, а несколько поднятых рук с телефонами пытались снять на видео «хаос на станции» чтобы объяснить своим близким, почему они задержались. Господи, вот только этого ей не хватало именно сегодня. Мэри ничего не видела сквозь море толпящихся тел. Как же кто-то сможет заметить ее саму? А если Джим приедет, Ну хотя бы он будет знать, что она попыталась, подумала Мэри, торопясь перейти дорогу. Пришло время вступить в борьбу. Неудивительно, что никто не был счастлив получить локтем в бок, от плечи женщины, бормочущей извинения на ходу. Мэри, в общем, привыкла к определенному количеству направленного на нее раздражения за то, что смела занимать место в общественном пространстве станции. Но сегодня все было совсем плохо. Ну или ей так казалось. Тычки и толчки со всех сторон, ругань, злобные взгляды. Но она не сдавалась. Сегодня на кону стояло слишком многое. После заметных усилий она добралась до своего места» утерла пот со лба и несколько раз глубоко вздохнула. Толпа стискивала ее со всех сторон. Обычно она не страдала от клаустрофобии, но теперь начинала ощущать нечто подобное. Вдруг началась суета. Тела со всех сторон от Мэри потянулись вперед. Она завертела головой, пытаясь понять, что происходит. Похоже, на станции открылись двери поезда, но турникеты все еще были закрыты. «Уй!» Зачем открывать эти двери, если толпе некуда деваться? Все это только усугубило давку. Мэри велела себе не обращать внимания на хаос и заниматься своим делом. Но как? Во всей этой тесноте и давке вокруг даже вытащить табличку из рюкзака было непросто. Она чувствовала, как пот стекает у нее по спине и по лбу. Еще хуже, что ее пальцы тоже были потными, они скользили по табличке. Но ее нельзя уронить. Все эти нетерпеливые, бесчувственные ноги тут же раздавят ее. Она впилась в табличку ногтями. Лучше уж повредить картонку, чем совсем ее потерять. Надежно ухватив, она дрожащими руками подняла табличку на обычную высоту. Даже чтобы просто удержать ее, надо было изо всех сил прижимать руки к бокам. Но люди все равно считали, что она занимает слишком много места. О боже! пробурчал кто-то. Нашла время! Раздался крик так близко от Мэри, что она ощутила брызги слюны у себя на щеке. «Отвали с дороги!» Какая-то ее часть хотела так и поступить. Уйти с их дороги. Вернуться в квартиру, подальше от этого жуткого торнадо толпы. Тесноты, жары, шума. Это было слишком. Все это было слишком. Но тут мысль о Джиме, о прошлой ночи, о его звонке снова пришла к ней. «Ты никогда...» от меня не отступалась. «Ну что ж, она и теперь не отступится». Она распрямила спину, и тут ей под ребра ударил локоть. Ее тоска мгновенно сменилась яростью. Выпустив табличку из одной руки, она вцепилась в задевшую ее руку. «Ради всего святого! Дайте же мне вздохнуть, черт побери!» Голос Мэри прозвучал втрое громче обычного, и все вокруг стихло. Но она не поняла этого. Потому что у нее звенело в ушах, пространство вокруг вращалось, а вспышки белого света, мелькавшие перед глазами, сменялись красным мигающим огоньком телефонной камеры, снимающей все это на видео. Вот так Мэри О'Коннор и стала сенсацией интернета.